глава первая время от времени нужно совершать поступки которых от тебя не ждут пусть враги перемрут от удивления мэтр волордаширук ван и могор я шел Тисри и мысленно поражался надо же полвека прошло а в столице почти ничего не изменилось Все те же узкие улочки, в которых едва-едва могут разминуться двое человек. Глухие подворотни, куда даже при свете дня не заманишь городскую стражу. Разбитые фонари на окраинах, буравящие спину внимательные взгляды из-за занавесок. И огромные, разбросанные чуть ли не в каждом углу кучи смердящего мусора, от запаха которых... Не спасала даже плотная повязка на лице. При этом чуть поодаль, там, где начинались серебряные и золотые кварталы, окружающий мир менялся резко и внезапно. Примечание. Кварталы, где проживают состоятельные горожане. Серебряные – для богатых купцов и успешных торговцев. Золотые – для благородных и высокородных. Конец примечания. На фонарных столбах, откуда ни возьмись, появлялись магические светильники. Словно по волшебству, из темноты выплывали аккуратные, свежевыбеленные заборы. Мелькали приветливо распахнутые днем и неплотно закрытые ночью ставни многочисленных лавок. Радовали глаз цветущие лилии на подоконниках и поражали своей регулярностью чинно вышагивающей патрули на хорошо освещенных улицах, по которым мне страшно было пройтись без надежного телохранителя даже после полуночи. Я всегда любил Тисру именно за это, за двойственность и потрясающую гармонию в каждом ее проявлении. И вернувшись сюда через полвека, был приятно удивлен, что в этом смысле столица ничуть не изменилась. Я намеренно не заходил в богатые кварталы, предпочитая путешествовать по переулкам с крайне сомнительной репутацией. Ничего опасного в этом не было: соответствующая одежда, зловеще поблескивающие знаки на лице, старательно подведенные угольком веки, расходящаяся во все стороны аура страха, обеспечиваемая древним, но еще исправным амулетом. И, пожалуйста, На меня не смеют гавкнуть даже дворовые шавки, а все прохожие загодя прячутся по углам, стараясь не попасться страшному чужаку на глаза. Ничи я сегодня оставил дома, отсыпаться и отъедаться после недавних тревог. Зато горгульи следовали за мной неотступно, пугая прохожих и попутно сжирая всех окрестных крыс. Иногда они брезговали одичавшими кошками, Однажды разинули клюва на какого-то незадачливого воришку, поджидавшего меня за углом. Но тот, к своему счастью, вовремя спохватился и слинял так быстро, что разохотившийся бескрылый только досадливо каркнул. Доступ в подвалы черной башни развязал мне руки. Ключ к моей арке позволял без особых усилий открыть портал в любом месте Сазула и близлежащих территорий при условии, что я достоверно знал координаты. А вот обратный телепорт был возможен исключительно в той точке, где открывали первый портал. Правда, стационарные арки в этом плане оказались еще беднее. Точки входа и выхода для них устанавливались раз и навсегда. Тогда как я мог безнаказанно появляться где и когда угодно, будучи ни в чем не ограниченным. В таком способе передвижения было лишь одно единственное «но». Мои телепорты гораздо сильнее тревожили магический фон, чем стандартные, и поэтому легко отслеживались. Именно поэтому я выбрал для своего появления окрестности одного крайне малопривлекательного места на улице Жестянщиков, неподалеку от которого в одной из охранительных башен на крепостной стене, лет 200 назад из-за сбоя в защите произошел спонтанный выброс псевдокхерония. Примечание. Кхероний – природный минерал, обладающий способностью аккумулировать магическую энергию. Псевдокхероний – искусственно полученное вещество со сходными свойствами, которое используется в ряде артефактов и накопительных амулетах конец примечания осев на крышах близлежащих домов он превратил их в подобие гигантского накопителя ежедневно собирающего и медленно рассеивающего в пространстве огромное количество магической энергии что сделал район великолепным убежищем не только для нарушивших закон магов и скупщиков краденого но и для всех криминальных элементов, которые не желали быть обнаруженными с помощью магии. Естественно, злополучный квартал неоднократно обыскивали, а во времена моей юности даже пытались проводить зачистки, однако видимых результатов городская стража так и не добилась. Однажды кто-то из королей даже решил снести старые дома вместе с осевшим на них минералом, а потом отстроить квартал заново. Были даже предприняты некоторые шаги по благоустройству района. Но потом что-то где-то не срослось, инициатор этой затеи скоропостижно скончался. Остальным вежливо намекнули оставить окраина в покое. И благородный проект благополучно стух. «Свои дела в столице я еще не закончил» и как раз планировал навестить старого друга. Однако посетившее меня дурное предчувствие, возникшее неподалеку от одного из трактиров, заставило насторожиться. А когда из ближайшей подворотни пахнуло поразительно знакомой, дурной до отвращения силой, замер на месте и машинально потянулся к рукояти ритуального кинжала. Обнаружив, что на привычном месте его нет, я поморщился и выхватил припрятанный в складках мантии стик. Знаком велел бескрылому убираться на крышу. Осторожно принюхался, скривился, уловив в воздухе аромат серы. И со смешанным чувством подумал, что, кажется, маги-тистры совсем обнищали, если позволяет тут хозяйничать демонам. Правда, судя по слабому аромату и отсутствию трупов на улицах, демон был мелким, неопытным или же сильно ослабленным, и я, хоть и не собирался поначалу туда лезть, заколебался. А когда с подворотни поползли клочья серо-зеленого тумана, от которых буквально несло чернотой, окончательно передумал. Появление тумана означало, что демон не просто слаб, а серьезно ранен. Туман, материальная составляющей его боли, о которую по неосторожности можно пораниться. А значит, у меня появился реальный шанс добыть весьма ценную кробушку, прекрасно подходящую для ряда сложных ритуалов. Достав на всякий случай ограждающий амулет, я осторожно двинулся в подворотню, аккуратно обходя медленно, выплывающая навстречу клубы почти осязаемого тумана. Ночное зрение практически не спасало. Подворотня была затоплена таким плотным мраком, что даже заклятие не помогло его рассеять. А потом я заметил бьющуюся возле кучи ошеломительно смердящего мусора, совершенно неописуемую тварь, состоящую, казалось, из одних только щупалец, Каждая из которых заканчивалась зубастым ртом, и с огорчением понял, что все-таки вляпался. Как известно, рвач существо стадное и по-одиночке никогда не летает. Примечание: рвач, вид нежити, обитающий за пределами описываемого мира и проникающий в него лишь через открытый магом-демонологом проход тело и головы не имеет. Состоит из множества хаотично скрепленных друг с другом отростков, на конце каждого из которых имеется не только отдельное пасьно и глаз. Размеры твари определяются размерами самых длинных отростков. Конец, примечания. Причем, чем меньше размеры тварей, тем в большей стаи они сбиваются. Так что влип я по самое не могу. Причем по собственной инициативе и именно тогда, когда был наиболее уязвим. А потом неподалеку раздался смех, тихий, издевательский и абсолютно безумный, от которого по коже пробежали ледяные мурашки. Немедля, больше ни мгновения, я активировал амулет и выбросил вперед руку, надеясь, что не опоздал с принятием мер. Сбоем добытые еще в незапамятные времена и долго валявшиеся без дела штуковина, которые я просто не мог найти применение, ярко вспыхнуло, больно опалив мне кожу на ладони и вынудив прищуриться. Однако то, что я увидел во внезапно осветившейся подворотне, заставило мои волосы встать дыбом, а сердце предательски пропустить удар потому что зрелище, стремительно ползущих по стенам, по земле и даже по поверхности мусорной кучи, абсолютно безмолвно окружающих меня тварей, каждая из которых была размером с теленка, и сразу несколькими десятками разинутых предвкушений ртов, было впечатляющим. И познавательным заодно, потому что мое человеческое тело издало подозрительный булькающий звук, и чуть не попыталась задать стрекача усилию воли удержав его на месте я с интересом уставился на ближайшую тварь оказавшуюся от меня на расстоянии одного прыжка приземистая уродливая каракатица вечно жрущая мерзость чьего чучело мне так не хватало в богатой коллекции хладнокровная дура которой не по вкусу пришелся яркий свет и которая поразительно тяжело оторвалась от земли, когда заклятие, предназначенное именно для гостей из чужих миров, мощным ударом отшвырнуло ее куда-то назад. Я только ухмыльнулся, когда в воздух одна за другой поднялись ее товарки, которым не хватило какого-то мгновения, чтобы накинуться на меня всем скопом. Проводил глазами их разинутые в беззвучном крике рты, Брезгливо отряхнулся, когда-то одной из них в мою сторону прилетело несколько капелек слюны, прожегший каменную стену соседнего дома, убедился, что поблизости больше никто не прячется, и только тогда позволил амулету угаснуть. В подворотне наступила оглушительная тишина. И такая непроглядная темень, что я был вынужден зажмуриться, пережидая, пока в глазах перестанут плавать, разноцветные круги. Потом помотал головой, с ожелением ощупал еще дымящийся артефакт. Убрал его обратно за пазуху, подул на обожженную ладонь и, дождавшись, когда глаза снова начнут различать предметы, огляделся. Отлично. Мрак в подворотне слегка рассеялся, все до единой твари оказались парализованы и примерно полчаса проведут во временном стазисе, оставаясь при этом уязвимыми и беззащитными. Большинство из них валялось неопрятными кучами прямо на земле в самом конце образованного двумя домами тупика. Несколько рвачей оказались вморожены заклинанием прямо в стену и призывно раскинули свои длинные тяпки в разные стороны, став похожими на пришибленных бабочек одну тварь забросила прямиком на крышу и теперь ее отростки печально свисали с низко расположенного парапета а еще троих разложила прямо на мусорной куче в паре шагов от меня видимо это были те кому досталось от амулета в числе последних и просто не смогло отшвырнуть далеко их то я достав из ножен обычный кинжал добил первыми чтобы не вздумали раньше времени оживать. Затем, пройдясь между неподвижными телами, методично всадил клинок в каждый выпученный глаз. Умаялся до безобразия, пока добрался до конца тупика. Устал, пока сцеживал в пустую склянку весело пузыряющуюся кровь. Вспотел с непривычки. А когда дошел до тех пришпиленных с которых рассчитывал без помех содрать еще и шкуру, вдруг услышал в нескольких шагах тихий, совершенно неуместный в данной ситуации смех и как ошпаренный отпрыгнул в сторону. И только после этого осторожно всмотрелся в мусорную кучу, возле которой наполовину, прикрывшись разбитыми деревянными ящиками, кто-то лежал. Сначала я подумал, что это человек потому что силуэт был вполне обычным. Две руки, молитвенно сложенных на груди, две ноги, безжизненно раскинутых в стороны, одна голова, обритая на лосо и сплошь покрытая сложной татуировкой, из-за которой лица было совершенно не разглядеть. А потом я обратил внимание на украшающие пальцы человека-когти, заметил обрывки одежды, из-под которых выглядывала залитая кровью кожа. Рассмотрел, наконец, широкую рану на животе незнакомца, откуда неопрятным бугром торчали внутренности, и передернулся, после чего снова услышал безумный смешок и окончательно понял, на кого довелось нарваться. Сами они называли себя насмами, остальные звали их насмешниками за необъяснимую привычку смеяться, находясь на пороге смерти, и непонятные обычаи, которые даже мне к некроманту со стажем, казались ненормальными. У них была своя община, своеобразный кодекс чести, весьма необычные способности и своя собственная вера. Обладая потрясающей живучестью, невероятной скоростью и устойчивостью почти к любой магии, Эти люди по праву носили славу лучших наемных убийц на Генее. При этом покупателя они выбирали сами, и сами же предлагали свои услуги. Как правило, тогда, когда заказчик затевал какое-нибудь очень уж хитрое дело. Или, если ему предстояло идти на сумасшедший риск. Откуда об этом узнавали нас мы, никто не знал. О них вообще почти никто и ничего не сумел выяснить, кроме того, что они всегда держались поблизости от человеческих городов, потребляли неимоверное количество всевозможных эликсиров, неизменно держали свое слово и относились к смерти, как к лучшей подруге. Они словно чуяли, а может предвидели, предстоящее дело каким-то образом, разыскивали нужного человека и появлялись ровно в тот момент, когда наниматель уже отчаивался отыскать специалиста нужного профиля. При этом беспрепятственно просачивались через любые щиты и спокойно миновали даже самую сложную магическую защиту. Порой даже встречали будущих заказчиков на пороге их собственных спален и невозмутимо интересовались, Не желают ли те предложить им работу? Иными способами отыскать их было невозможно. Нас мы всегда приходили сами. И всегда брали за свои услуги одну и ту же цену, которая оставалась неизменной на протяжении многих веков. Ровно шестьдесят золотых монет и живой, не обязательно здоровый, младенец, который, как говорят, через некоторое время пополнял их ряды. Как правило, с этой ценой соглашались, сильным мира сего не было нужды переживать из-за смешной суммы и выкупленного за гроши у каких-нибудь бедняков ребенка. Тем более, что на астмы охотно забирали и мальчиков, и девочек, и не предъявляли претензий к качеству товара. Ребенок просто должен был быть живым и суметь выдержать один переход через портал. Правда, я думал, что после войны гильдии, в которой, насколько мне было известно, они тоже успели поучаствовать, Насмов почти не осталось. Однако, как выяснилось, я ошибся, и теперь мог вдоволь любоваться представителем этого необычного народа, который недвижимой колодой валялся на куче мусора и изучал меня с издевательской усмешкой на бескровных губах. С сожалением, отказавшись от мысли забрать с собой труп, я попятился, не отрывая взгляда от умирающего. Жажда экспериментов, конечно, бурлила в моей крови в полную силу, но рисковать не хотелось. Еще никому не удалось заполучить в своей лаборатории тело настоящего насма. Нелюди всегда забирали своих родичей и иногда оставляли вместо них свежий труп некроманта вознамерившегося раскрыть их секреты. А поскольку даже смертельно раненый нелюдь был крайне опатен и вполне мог до меня дотянуться, то я благоразумно попятился к выходу. Умно, внезапно прохрипел все еще, насмешливо скалясь насм. Другой бы не утерпел, добил. А ты уходишь? Я промолчал, разговаривали нелюди только с потенциальным нанимателем и вполне могли убить за то, что тот не оправдал их ожиданий. А поскольку предложить им пока было нечего, то я предпочел держать рот на замке и осторожно двигаться к выходу. «Даже не спросишь ничего?» С наглой хмылкой продолжал провоцировать меня нелюдь. «Тебе разве не интересно, откуда тут взялось столько рыбачей?» «Мне-то, может, и интересно, но в данный конкретный момент сохранность собственной шкуры заботит меня гораздо больше». Я оглянулся по сторонам, беспокоясь об оставшихся тварях, а Насу так же хрипло расхохотался, словно не замечая, как от каждого толчка из распоротого живота вылезают... Петли кишечника. Это и молодец. Но я все равно вижу твою ауру. Надо же, какая новость. Тут же взял на заметку я новые сведения. Интересно, как у него получается, если магией насмы, по слухам, не владеют? Или это умение они развивают эликсирами? Я тебя запомнил. Неожиданно сменил тон нелюдь, пронзив меня острым почти что ненавидящим взглядом и разом прекратив лыбиться. «Если выживу, найду». Я остановился, всерьез задумавшись о последствиях, а Насм искривил лицо в болезненной гримасе и неожиданно отвернулся, устало откинувшись на мусорную кучу. Передай своему совету, что демона я убил. Тихо обронил он, прикрывая веки. Но его свита меня все-таки достала. Много их оказалось тварей. А демон был младшим из числа поглотителей. Так что пусть отдают положенную плату и не вздумают увильнуть. Я нахмурился. Поглотители? один из самых неприятных подвидов младших демонов, обладающих редкой способностью питаться по многу, почти постоянно и абсолютно бесшумно. Рядом с ними люди не испытывали неконтролируемого страха, не разбегались в стороны и не паниковали. Напротив, если от пожирателей их гнал пройде дикий ужас, то поглотитель приманивал жертвы к себе как опытный сукуп, К нему в пасть живые шли охотно и целыми толпами, и если хоть один такой демон вдруг оказывался на свободе, то безлюдными становились целые города. Демон был пришлом, словно прочитал мои мысли умирающий Назм. Мы выследили его еще в Локре, но не успели остановить. У него при себе оказался одноразовый телепорт, как раз до Тисры. Так что, восстановившись после призыва, он метнулся сюда. Я едва успел его перехватить. Поэтому скажи своему драному совету, что я выполнил условия сделки. Но пусть ищут предателя среди своих. Все, я сказал. Примечание. Локр — небольшой торговый городок неподалеку от столицы. Конец примечания. Я поджал губы, но к замершему нелюдю все равно не вернулся. Демона с два, я теперь туда пойду. Может, он и помрет прямо у меня на глазах, героически пожертвовав собой ради спокойствия местных жителей. Но у меня не было никакого желания выяснять, что к чему. Говорят, кровь мага для насмов — особый деликатес. А мне, моя кровушка, очень дорога. Так что пойду-ка я отсюда, пожалуй, а совет, если ему нужно, пусть сам разбирается с последствиями. Они эту кашу заварили, и им теперь расхлёбывать. В самый последний момент, уже добравшись до выхода, мне в голову пришла ещё одна мысль. Кинув насторожный взгляд на хрипящего нелюдя, я снова задумался, заколебался, а потом всё-таки решил рискнуть и, выудив из складок мантии пузырек зельем быстрого восстановления, с сожалением вздохнул. Эх, я, наверное, дурак. Но, кажется, даже спустя столько лет я так и остался ненормальным экспериментатором. Может, оно, конечно, боком выйдет, может, я сошел с ума, но мне нестерпимо захотелось проверить, если сегодня я дам этому нелюдю хотя бы Крохотный шанс. Сумеет ли он выкарабкаться? Оценив расстояние до мусорной кучи, я мысленно махнул рукой. Ладно, если что, он меня все равно не отыщет. Я изменил запах, намеренно исказил ауру и предпринял все меры, чтобы остаться неузнанным. Так что, если ничего не выгорит, то я всего лишь зазря потрачу пузырек, баснословно дорогим составом. А если выгорит Правда, просто так взять и кинуть лекарство издыхающему насму было нельзя. Он, как только встанет на ноги, тут же отправится мстить за нанесенное оскорбление и в ближайшие полчаса перевернет весь город, не дав спокойно исчезнуть. А поскольку мне было жутко любопытно, я решил усложнить ему задачу. Поэтому не просто я выдернул тугую пробку и отошел на приличное расстояние, но еще и поставил склянку на каменный выступ, расположенный на высоте моей головы. Дотянуться до него с такой раной, как у насма, задача практически невыполнимая. Кроме того, эликсир начнет очень скоро испаряться, и всего минут через пятнадцать Полностью улетучится, незре его считают самым сложным для создания и хранения составом. А еще через 10 минут оживут оставшиеся рвачи, до которых я так и не добрался. Меня-то к этому времени тут уже не будет, а вот нелюдю придет стуго. Обозленные твари не убьют его быстро. Так что, как ни крути его задачу я не облегчил а напротив даже усложнил придумал так сказать дополнительные испытания для его выдержки умений и силы воли услышав тихое звяканье стекла камень насмо едва заметно дрогнул, но головы не поднял а я мысленно пожалев о том что уже не увижу результата быстро вышел из подворотни и сделав знак терпеливо дожидающимся на крыше горгульем, устремился прочь.